Пятое. Голова принца опустилась на грудь, и через секунду он уже крепко спал с блаженной улыбкой. Лев и министр перенесли его в одну из спален дворца. «Нет, подобными сказками меня не проведешь. Я очень недоверчива. Все таинственное было вычеркнуто раз и навсегда из моей жизни в первую ночь после смерти отца. Я тряслась от страха в своей спальне». Мне слышались и шорохи, и шепот, и скрип дверей, и вой на чудаке. Тогда я заставила себя вылезти из постели, оделась свечой в руках, вышла из комнаты, и сразу наткнулась на привидение. Это был Тим-Тим, закутанное в одеяло, спящие в кресле перед дверью. Я не стала его будить. Обошла весь замок, и заглянула в те уголки, куда боялись заходить даже днем. Несколько крыс спокойно сидели возле нор в подвале. Пара приблудных кошек жалась к дверям кухни. Где-то хлопала на сквозняке форточка, шушали ветки по стеклам. храпел мой верный страж лев, промотала во сне Марта. И я сказала себе, с таинственным и страшным покончено. Пусть эти истории остаются в детских книжках и мартиных страшилках. Меня эти сказки уже не пугают. С тех пор моя жизнь проходила деятельно, но ничего сказочного в ней не было. Работа с утра до ночи. И то, что я услышала сегодня, водила из себя. Всему можно найти разумное объяснение. Принца кто-то напугал. Он измучился в дороге. Заснул, и вообще ему все приснилось. Утром я призвала Тим-Тима к себе. Министр сел в свое кресло и не смотрел мне в глаза, а я очень не люблю, когда подданные не смотрят мне в глаза. Может быть, дорогой министр соизволит сказать своей королеве, о каком предсказании идет речь? Я хотел бы сразу рассказать, но тебе не нужно волноваться. В конце концов, все должно закончиться хорошо. Нет, люди добрые, вы слышите? В моем королевстве, которое я вытаскивал из нищеты, на которое ухлопало свои молодые годы, от меня еще что-то скрывают? Я набрала в грудь побольше воздуха собрала заорать так, чтобы в этой неблагодарной стране все сразу поняли, кто здесь хозяйка. И если бы не больное сердце этим, Тима, так бы я и сделала, клянусь. Но я выдохнула и очень тихо сказала, если ты сейчас же не объяснишь, в чем тут дело. и мне пришлось выслушать еще один фантастический рассказ. Рассказ о том, как два короля заглянули в волшебную книгу. Ранним вечером к воротам единственного города королевства Семи озер подлетел запыхавшийся всадник. Послание от его величества густого решительного, его величества густого веселому срочно выдохнуло. «Проезжай!» — мотнул головой стражник в рыжей потертой шляпе и рваных сапогах в сторону гостеприимно распахнутых ворот и снова уселся на скамью, на которой дремал его приятель в такой же потертой шляпе, на без сапог. «Ишь, как спешит!» — стражник в сапогах сделал большой глоток из фляги, вытер усы и толкнул второго стражника локтем в бок. «Как спешит!» — говорю. «Может, слова с чего?» а. Стражник без сапог что-то пробормотал, но глаз не открыл. — Разморила тебя совсем, смотрю, укоризненно, — покачал головой стражник в сапогах. — Хорошо, что лет сто в наших королевствах нет ни разбойников, ни злодеев. Так шалят иногда по пустякам, да вся это ерунда. А вот раньше-то бывало в старину, то есть, — мой дед рассказывал, — убивали друг друга ни за что, ни про что. А еще, рассказывал, были войны. Это когда одна страна на другую поднималась, и за оружия стреляли. Это тебе не лук со стрелами. Хотя, конечно, лук тоже осторожности требует. Да ты заснул, что ли? Я не сплю. Я думаю, второй стражник открыл глаза. Вот родится у нашего короля ребеночек. У соседнего тоже. «Хорошо бы, у нас мальчик, у них девочка, или наоборот?» Стражник без сапог мечтательно улыбнулся, взял у соседа флягу, отпил из нее и продолжал. «Вот, вырастут, влюбятся и поженятся, и тогда...» «Тогда два королевства объединятся, — подхватил первый стражник». им будет жить веселее, а нам сытнее. Закончили оба, захохотали, довольные своей шуткой, и отпили еще по глотку. В это время Густав Веселый читал послание своего друга. Густав решительно обращался к Густаву Веселому, не иначе, как «Дорогой Густав». Итак, «Дорогой Густав, я знаю, как тебе не хочется покидать дворец». Но обстоятельства требуют, чтобы сегодня к восьми часам вечера ты подъехал к горе провидения. Я буду тебя ждать. Возьми своего министра, я ему доверяю. Но больше никому не говори, куда ты едешь, даже Ее Величеству. Надеюсь, у нее все в порядке. Густав решительный. По Постскриптум. Когда ты получишь письмо, я уже буду в дороге, так что ответа не нужно. Густав веселый вздохнул. Ему действительно не хотелось уезжать из дворца на целый вечер от любимой жены, в то время, когда она вот-вот должна была подарить ему первенца. — К чему такая спешка? — удивился король. — Супруга его величества тоже не сегодня-завтра должна родить. Что понадобилось решительному у горы проведению? — Но перечить своему властительному другу Густав Веселый не решился, и потому повздыхав, пошел попрощаться с королевой. Королева женщина крепкая, веселая, разумная, без жалоб ожидала приближения родов, и была даже рада, что заботливый супруг отлучится на вечер из замка и перестанет ходить возле ее постели, донимая вопросами о самочувствии любимой женушки. Вскоре Густав Веселый и его первый, тогда еще не единственный, министр были в пути. Всю дорогу короля не покидали тревожные мысли об оставленной королеве, и не менее тревожные о причине их путешествия. У него были кое-какие догадки на сей счет, но король очень надеялся, что ошибается. Густав Решительный и его любимый шут Карло сидели на траве у подножия горы, невдалеке паслись их конь. Наконец-то! Вскричал Густав Решительный, я уже ждался. Ну, ваше Величество, еще без десяти восемь. Густав веселый, в свою очередь, обращался к другу только так. Он спешился и, передавая повод министру, Посматривал при этом на шута, посылающего из-за спины решительного какие-то знаки. — Что заставило ваше величество покинуть дворец в такое время, приехать сюда? — Я надеюсь, ты догадался, дорогой Густав, — нетерпеливо оборвал друга Густав решительный. — Я хочу заглянуть в волшебную книгу. — Вот. — Я этого и боялся, — вздохнул Густав веселый. Гора Провидения возвышалась на границе двух королевств. Совсем невысоко от подножья горы в небольшой пещерке на камне лежала огромная старинная книга, в незапамятные времена оставленная здесь каким-то бродячим волшебником. Было время, когда ее охраняли, но потом, заметив, что красть ее никто не собирается, охранять перестали, положили на большой камень. и пользовались ею редко. Дело в том, что книга не любила отвечать на серьезные вопросы. На самые пустяковые, вроде «Куда я положила свой серебряный наперсток" или «Напомни, что я сказал своей жене тридцать лет назад, когда мы сидели на крыльце накануне свадьбы», книга отвечала с удовольствием. «Но попробуй спроси у нее о чем нибудь важном». Редко в таком случае зажигались на страницах огненной буквы. А уж если ответит, то так неожиданно, что у вопрошавшего иной раз волосы дыбом вставали. И никогда не ошибалась. О книге пошла дурная слава, мол, она нарочно дает плохие предсказания, чтобы ее оставили в покое. Мало кто отваживался задавать ей вопрос о жизни и смерти, но у Густава Решительного вопрос был уж точно не о напёрстке. «Я этого боялся», — грустно повторил Густав Весёлый. «А уж как я боюсь», — заверещал Шут. «Не боится столько его Величества Густав Решительный, а как ты думаешь, что хочет узнать наш бесстрашный король?» Густав решительный прервал восклицание Шута. Ты должен меня понять, дорогой Густав. Ты мой друг. Но Согласись, дела в твоем королевстве идут хуже некуда. Подожди. Решительный поднял руку и, не обращая внимания на робкие возражения дорогого Густова и недовольное ворчание Шута, продолжал: Тебя не волнует этот вопрос так, как волнует меня. Что ждать от наследника? Каким он вырастет? Ты знаешь, какой насмешницей может быть судьба? Вот у почтенных и заботливых родителей вырастает сын, негодяй, и пускает по ветру все нажитое ими. Или дочь? Непослушная дочь влюбляется в вертопраха, выходит за него замуж, и, пожалуйста, результат тот же. Густав решительный стукнул кулаком по каменной стене. «Меня называют королем цветущих земель. Но чего мне стоило сделать королевство могучим богатым? Посмотри, как живут в нем простые люди и могут позавидовать иные придворные в других королевствах». «Что верно, то верно», — подумал министр. «И все это погибнет». «По вине наследника или наследницы?» — гневно вскричал Густав решительный. «К чему такие мысли?» — попробовал утешить друга Густав веселый. «Мы будем любить наших детей, мы их воспитаем достойными людьми, и я, надеюсь, я не хочу надеяться. Я должен знать, вот поэтому мы здесь». «Ну, ваше величество!» — еще сопротивлялся Густав Веселый, которого его решительный друг тащил за руку к пещере. «Что же вы сделаете, если узнаете дурную весть?» «Вот если узнаю...» «Придумаю, что делать!» — угрюмо молвил король цветущих земель, останавливаясь перед входом в пещеру. Вход преграждала ржавая железная дверь без запоров Ее скрип показался Густаву веселому, зловещим. Министры Шу зажгли факелы. Огромная книга лежала на большом камне. — Может, пыль с нее вытереть? — шепотом осведомился Шут. — Да что ты, я и притронуться к ней боюсь! — вздрогнул министр. — Хватит болтать! — приказал Густав решительный. — Дорогой Густав, встаньте рядом со мной! А вы двое чуть позади, но так, чтобы видеть все, вы будете свидетелями. Король помолчал, глубоко вздохнул и обратился к книге. «Мы — Густав Решительный, король страны цветущих земель. И мы — Густав Веселый, король страны семей озер, ваше величество. Мы так не договаривались, я ничего не хочу узнавать», — перебил друга. возмущенный Густав, веселый пробуя отойти в сторонку. Но решительно, метнув на него гневный взгляд, крепко ухватил короля за руку. — Мы, — продолжал он громче, — ближайшие соседи и друзья хотим знать, чего ждать нам от наших первенцев? — Чего? — Книга не раскрылась. Густав решительно шагнул вперед. Я знаю, что ты не любишь отвечать на такие вопросы, но сейчас тебе придется ответить. Повторяю, я хочу знать, что принесет нашим королевством рождение детей, счастье или горе. Король старался говорить спокойно, но голос его дрожал от нетерпения и скрытого гнева. Красный переплет книги даже не шевельнулся. «Прошу тебя». — Уважаемая книга, я, король цветущих земель, прошу тебя, хотя очень не люблю просить. — Книга не хочет отвечать, ваше величество, — прошептал Густав веселый. Тогда Густав решительный взял шута факел. — Или книга ответит, или нам придется проверить, говорят ли волшебные книги. — Густав веселый. Министры и Шут с ужасом смотрели на короля. Раздался щелчок. Застежка переплета расстегнулась, и книга медленно раскрылась. Шут и министр в строке зажмурились. Листы оставались чистыми еще несколько мгновений, но вот ярче и ярче начали светиться на них буквы. Когда короли прочли огненные слова, книга медленно и торжественно закрылась, и в щелчке застежки всем послышался смешок. — У меня дурное предчувствие, — сказал наконец Густав решительный, — когда они спустились к дороге и сели на кони, боюсь, я оскорбил книгу и навлек на себя беду. Остальные вежливо промолчали. Возле подножья горы начинались две дороги. Одна из них вдоль реки вела в цветущее королевство, другая — в королевство Семи озер. Некоторое время дороги шли вдоль границы, и оба короля хорошо видели и слышали друг друга. Не успели они проехать и десяти минут, как на каждой из дорог показались всадники. Что-то громко и возбужденно крича они скакали навстречу королям. Те замерли в седлах, словно ожидая приговора. «Ваше Величество!» Всадники со стороны королевства семи Озёр окружили Густава Весёлого. «Радостная весть! Мы ищем вас по всем дорогам королевства!» «Кто с трудом выдавил из себя Густав веселый. «Девочка, у Вашего Величества родилась дочь!» Закричали гонцы. — Боже милосердный, какое счастье! — прошептал король и заплакал. — А королева, — закричал напомнившись: королева с нетерпением ждет, ваше величество. Тут Густав веселый повернулся и посмотрел на друга. Всадники кружились вокруг короля цветущих земель, но тот словно не видел и не слышал их. Внезапно он сделал знак рукой. И всадники отъехали в сторону. «Дорогой Густав, и вы, министр, прошу подъехать поближе!» Раздался его громкий властный голос. «Они подъехали. Я ожидал беды и не ошибся. Но теперь я знаю, что делать. Вы все трое мои свидетели». Вы прочли предсказание, и что бы ни случилось, постарайтесь понять меня, если не сможете оправдать. Ваше Величество, я и сейчас считаю, что мы с вами совершили ошибку, заглянув в волшебную книгу, но, умоляю вас, не совершайте еще большую ошибку. Густав веселый протянул руку другу. Мы будем любить наших детей всем сердцем. — И когда ваш сын? — У меня нет сына, — вскричал Густав решительный. — Волшебная книга не ошибается, но я обману судьбу. — Запомните, у меня не рождался сын, дорогой Густав Боюсь, Это наша последняя встреча. Едем один Шут. Король цветущих земель и Шут повернули коней, и через несколько минут... Скрылись надвигающиеся ночи. Ошеломленный Густав, Веселый и Министр выехали на свою дорогу, и всадники вновь окружили их. — Скачите во дворец и скажите, что я следую за вами. Гонцы умчались. Некоторое время король и Министр ехали молча. На небе уж давно сияла луна, ее свет становился все ярче, а ночь вокруг темнее. Ароматы трав и цветов начинали веселить сердца путников. «Ах, какой чудесной могла бы стать эта ночь, если бы не предсказание!» — воскликнул король. «Но, ваше величество, вам-то чего бояться?» «Да что я говорю, вам надо веселиться? Нам всем нужно веселиться. У вас родилась дочь, а из того, что мы прочли, я так понял, ваша дочь принесет всем счастье». Ты прав, мой верный министр. Будем веселиться, или я не густав веселый? Я уже чувствую, как радость начинает просто бурлить в крови, но, ты знаешь, последние несколько слов предсказаний очень странные. Ах, Ваше Величество, у меня в голове все перепуталось, да я и смотреть-то старался одним глазом, по-моему... Книга сказала, что ваша дочь не должна вас будить по утрам. Ты думаешь? Мне показалось, что там было что-то другое. Но я так обрадовался, что у меня дочь. И теперь помню только, что сын — это плохо, а дочь — это очень даже хорошо. У меня дочь. Мы ее назовем Валентиной. В этом и нежность и твердость. То, что сделает мою дочь настоящей принцессой, Скорей же, министр, поспешим. Моя Валентина ждет меня.